Глава 27 С мадам Макао мы должны были встретиться в конце дня. Я дожидалась её в тихом уголке района Шум-И. Солнце садилось, медовый свет заливал широкие улицы. По деревьям крались вечерние тени а тишину лишь изредка нарушал тихий стрек от газонокосилки. Район был не бедный, как мой, но и не из богатых, в каком жили родители Дзыня. Место было уютное, милое, из тех, в которых, по моим представлениям, в разгар дня детишки брызгают друг в друга водой на солнцепёке, а бабушки и дедушки возятся в садиках в предзакатный час. Мадам Макао захотела встретиться именно здесь. Но только отыскав, наконец, нужную улицу, я сообразила, что она не написала мне номер дома. Решила ждать. Вечер выдался тёплый, без всякой спешки. Отрадно было ненадолго вырваться из университета, а заодно и из дома. Я чувствовала, как последние лучи солнца щекочут лицо. Меня объял покой, потому что место и в самом деле было на диву умиротворяющее. Оно, похоже, совсем не изменилось за последние десять лет. Те же белые удобные домики с теми же дверями и окнами. Перед ними ухоженные опрятные газоны. Я не слышала визгливой ругани, который постоянно оглашался наш квартал. А ещё до здешних жителей явно не долетали вздохи и стоны соседей, занимающихся любовью. И в двери не просачивались запахи их стрипни. Здесь было просторно и чисто. Жизнь каждого семейства отделялась от жизни другого, такая же опрятная и отдельная, как и эти газоны. Я вдруг размечталась. А вдруг когда-нибудь мы с Дзинем тоже поселимся в таком месте, и, может, наши детишки будут резвиться на газоне? На крыльях собственной фантазии я унеслась очень далеко, потому что раньше никогда не думала о том, что у меня будут дети. Впрочем, в определённом смысле, видимо, всё же думала, потому что девочек, когда они маленькие, к этому так и подталкивают. Но все эти мечты были подёрнуты дымкой нереальности, как оно обычно бывает с детскими вымыслами. А сейчас я почувствовала укол, едва ли не страха, страха, вызванного огромностью этого внезапного откровения. Я способна подарить кому-то жизнь, привести в мир нового человека. Не исключено, что и у меня будет собственный сын или дочь. К страху примешивалась потайная радость. Я подумала, что из Дзыня получится прекрасный отец. Он за что бы ни взялся, всё делает хорошо, так что в нём я не сомневалась. А что я? Смогу ли я быть матерью? Мысль эта и обескураживала, и окрыляла. Я ещё раз обвела взглядом мирный и уютный квартал и подумала: Как здорово было бы растить здесь детей. Здесь нет ни страха, ни угроз, ни преступности. Тут рот мне зажали ладонью, заглушив крик, прежде чем я успела его испустить. Потащили назад, достаточно жёстко. В мозгу белым шумом неожиданной паники загудело статическое электричество. А потом я услышала её шёпот. Она дышала мне прямо в ухо. «Не рыпайся, зайчишка-плутишка!» «Нужно же мне было убедиться, что это именно ты». Мадам Макао выпустила меня. Я, задыхаясь, качнулась назад. «Чёрт побери, кто ещё это мог быть?» — выдавила я. Мадам Макао с умудрённым видом поднесла палец к губам. «Да кто ж его знает?» «Всё ты знала, мы же договаривались. Совершенно очевидно, что кроме меня никто здесь вот так не разгуливает». Впервые на моей памяти она смутилась. «Ну да, если так посмотреть, я, пожалуй, действительно знала», — произнесла она виновата. На её тонких губах заиграла коварная улыбка. «Но видела бы ты свою физиономию?» Я метнула в неё испепеляющий взгляд, а потом спросила. «Ты что, живёшь здесь поблизости?» «Здесь? В этой дыре? Нет уж, Бог миловал!» Мы смотрели друг на друга, моргая. «А зачем мы тогда сюда притащились?» — спросила я недоуменно. Сердце всё неслось вскачь. Она изогнула брови. «Собираемся проводить совершенно секретную военную операцию». «Правда?» — «Правда», — подтвердила она. «Без дураков». «И против кого мы будем проводить эту операцию?» «Против моего бывшего». «Бывшего?» «Да, против этой сволочи». Я подумала. Мне стало немного не по себе. Тут я заметила за спиной у неё рюкзак, бурозелёный, камуфляжный. «И что ты собираешься делать? В смысле, что мы собираемся делать?» «Да, что мы собираемся делать?» «Ты подумала, что мы его сейчас будем бить, уродовать или убивать?» «Да», — нервно подтвердила я. «И хотелось бы всё понимать заранее». «Нет», — мадам Макао качнула головой. «Мы ему устроим чего похуже», — произнесла она угрюмо. «Похуже?» «Да», — она доверительно склонилась ко мне. «Мы его прошарим». Вид у меня, видимо, сделался совсем озадаченный, потому что она, приглушённо командным голосом, погнала меня вперёд. «Давай, двигай!» «А скажу, пригнись, не забудь скрючиться!» Мы спрятались за какими-то машинами и стали красться вдоль улицы. Тут в прохладном вечернем воздухе запахло чем-то противным, гнилостным. Я невольно принюхалась. «Фу, чувствуешь запах?» «Да», — подтвердила Макао, — «пахнет из моей сумки». «Правда? И что это за гадость?» «Ну, это обычная штука. Кишки, внутренности, начинка бывшей козы и коровы». Я хотела сказать что-то ещё, но умолкла, потому что ничего не поняла. «Двигай давай!» Она уперлась руками мне в спину и направила в ближайший куст. «Не высовывайся», — прошептала она. «Мы совсем рядом с его домом. Я сейчас вернусь». Я проглотила все свои возражения. Предсказуемо через несколько минут на подъездную дорожку дома, за которым мы наблюдали, въехала машина. Из неё вышел какой-то человек в деловом костюме. Нельзя сказать, что уродец — но возрастом примерно как мой папа. Обвисший живот, залысины, брови при этом густые, морщины на лице, мешки под глазами. Трудно даже описать, насколько он был далёк от моей привычной реальности, старый, невзрачный, лишённый всякой сексуальной привлекательности. Стоило ему выйти из машины, дверь дома открылась. Небо успело потемнеть, в сумерки изнутри хлынул свет, очертив лица всех членов семьи. Мамаша средних лет, такая же дородная и неказистая, как и отец, и двое толстощеких хребетишек, которые скакали у её ног. Мужчина вошёл в дом, закрыл за собой дверь. Я уставилась на мадам Макао. «Это и есть твой бывший?» «Да, а что?» — обиженно пробормотала она. «А потом, не отвлекайся, в этой операции точность главная». Она пошарила в листве... Вытащила какую-то прорезиненную ткань. Развернула. Вывалила туда содержимое рюкзака. На ткань плюхнулась гора склизких внутренностей. На меня накатила тошнота. Макао свернула ткань, оставив небольшое отверстие. А потом обернулась ко мне, разве что не с возмущением. «Ну, дуй давай!» «Чего? Ты о чём вообще?» «Дуй так, будто это хер хоу Хоу Дэцзянем звали известного поп-певца, но он был не вполне в моём вкусе. Аккуратная прическа, девичьи черты лица, очки. Тем не менее, её слова пробудили во мне азарт. Я никогда ещё ничего подобного не слышала от девушки. Воняло просто омерзительно. Я зажала нос и принялась дуть. Старалась изо всех сил, хотя и не понимала, зачем. Видимо, лицо у меня совсем побагровело, потому что в какой-то момент Макао меня сменила. И вот ткань начала расширяться, разрастаться. А потом стала размером с небольшого человека. Макао налегла, ткань распухла сильнее. После этого мадам Макао завязала отверстие. Потянула получившийся шарик за собой. В перевалочку перешла улицу, стараясь сохранять равновесие. Добралась до машины. Привязала шар к крыше. Он был размером почти с саму машину. Качался и подпрыгивал сверху. Она, пыхтя, вернулась обратно. Вперила в меня взгляд. «Ну а теперь иди и делай». «Что делать?» «Знаешь детскую игру «Тин «Тинь-тинь-помидор»?» «Знаю. Больше от тебя ничего и не требуется. Постучи в дверь и деру. «А почему я?» «Если я пойду, он может заметить, как я убегаю. А тебя, даже если увидят, ничего страшного. Он же тебя не знает». «Не хочется», — пробормотала я. Она посмотрела на меня. «Две вещи. Я знаю, что прошу тебя об одолжении, а ты со мною едва знакома. Но он... Он действительно падла. А вторая вещь? Вторая? Ты считаешь себя трусихой». «А я знаю, что ты храбрая». Вид у неё сделался очень серьёзный. Я подкралась к дому. Сердце бухало в груди. В последний раз я таким занималась ещё в детстве, но для меня всё изменилось в тот день, когда меня посадили в кутузку. Теперь от одной мысли, что я нарушаю закон, меня начинало мутить. Но я ведь пообещала, пообещала ей. Поэтому двигалась вперёд и вскоре уже стояла, пригнувшись за машиной. Посмотрела на наш шарик. На нём уверенными штрихами было выведено «Профессор Юй Джаньвей Вэй любит трахать студенток». Я замерла. Только тут до меня дошло, что это один из университетских преподавателей, и я почувствовала ледяной холодок страха на затылке. «Стипендию отобрать легко?» так что всем, кто находился в моём экономическом положении, приходилось вести себя особенно осмотрительно. Но начатого не бросишь, поэтому я изо всех сил постучала в дверь и пустилась на утёк. Помчалась напрямик по улице, потом, запаниковав, развернулась и бросилась в куст, где сидела мадам Макао. «Он преподаватель? Этот козёл преподаватель?» — выкрикнула я. «Циц! — одёрнула меня Макао. — Гляди, зашевелились. Я проследила за её взглядом. Профессор вышел из дома. Сгустились сумерки, но надпись на шаре, видимо, читалась легко, потому что, когда он поднял глаза, челюсть у него отвисла, а на лице появился неприкрытый ужас. Следом робко притопало всё семейство. Безмятежная с виду жена, неуклюжие детки. И все они смотрели на шар колыхавшийся над машиной. На пару секунд на лице у профессора появилась мерзкая выхмылка. Я видела, что он пытается объяснить, что это просто какое-то недоразумение, просто глупая шутка. Но лица у остальных тоже изменились, когда они прочитали надпись на шаре. Да и его выражение к этому моменту сменилось полным отчаянием. Он вытащил из кармана ключи от машины и запрыгал на месте, точно обезумев. Пытался схватить изобличительный шар, как будто если его уничтожить, удастся стереть из сознания родных пятно беспощадных слов. А мадам Макао жарко шептала. «Ну, давай, ещё немножко. Постарайся, всё получится». Живот у профессора колыхался. Лицо побагровело. Но вот, наконец, он достиг цели и удовлетворённо крякнул дотянулся до шара. Шар лопнул, и на бедолагу потоком хлынули внутренности. Он моргнул. Низкорослый, кругленький пожилой профессор весь в крови и слизи, а рядом изумлённо и испуганно моргали его родные. И он не выдержал. Выскочил на улицу. «Сука! Сука вонючая!» Он размахивал руками. Пробежал в одну сторону, в другую. Поношенное тело и отвисший живот колыхались от неистовой ярости. В какой-то момент он оказался с нами совсем рядом. Мадам Макао второй раз дотронулась рукой до моих губ. Мы прижались в кусте друг к другу. Сейчас, оглядываясь назад, я не испытываю ни страха, ни трепета. Профессор выглядел просто абсурдно. Но тогда я вся тряслась под бременем страха. И тем не менее, хотя именно мадам Макао и втравила меня во всё это, когда в ухе у меня раздался её шёпот, я внезапно успокоилась. «Порядок! Ты же со мной!» В конце концов профессор ушёл обратно в дом. Закрыл за собой дверь. В гостиной зажёгся свет. Так и сидя под кустом, мы вслушивались в визгливые голоса. Но через некоторое время всё стихло. Тогда мы с мадам Макао осторожно вылезли из своего укрытия, деловито зашагали по улице и зашли в соседний бар. Когда мы вступили в прокуренный полумрак, я поняла, что сердце моё всё ещё несётся вскачь. При знакомстве с мадам Макао меня совершенно очаровали её странноватая харизма и масштабы её личности. Сразу же захотелось произвести на неё впечатление. Но сейчас... «Вымотанная, перепуганная, я испытывала одну лишь досаду, а может и злость. Я понимала, что мы легко могли бы попасться. А в Китае, если тебя откуда-то выгнали, твое имя заносят в черный список. При наличии денег и родителей со связями можно все начать заново, в другом месте. Но у меня не было ни того, ни другого». Моё обучение в университете, ради которого я столько трудилась, могло завершиться прямо в тот вечер. Причём из-за дурацких выходок девицы, с которой я была едва знакома. Мадам Макао принесла напитки. Пододвинула один ко мне через стол. Я на него даже смотреть не могла. Я переживала, но, как всегда, не могла высказать вслух свои чувства. Не могла подобрать нужные слова. «Да ладно тебе, зайчишка-плутишка! Не дуйся! Сознайся, было вполне занятно!» Я посмотрела на неё. «Тебе же известно, что это не моё имя, да? Моё имя не зайчишка-плутишка. И мне не нравится, когда ты меня так называешь». Она явно удивилась. То, что я в состоянии выбить её из колеи, принесло мне некоторое удовлетворение. «Да не переживай ты!» — продолжила она и не бери в голову, самый обыкновенный несносный налёт. Мир нуждается в том, чтобы мы их иногда устраивали. Меня обуревали самые разные чувства. Невозмутимость Макао, безразличие Дзиня да и всех остальных, а главное — боль из-за ухода бабушки, единственный, кто умел слышать мой голос. «Это же просто шутка!» Я посмотрела на девушку, сидевшую напротив почувствовала на глазах слезы ярости и обиды. Угрюма произнесла ⁇ Все так говорят, что мол, не будь ты такой серьезный ⁇ Спрашивают ⁇ Ты что, шуток не понимаешь? ⁇ В результате ты чувствуешь себя тупой занудой, даже если от их действий тебе действительно больно. Этот тип ⁇ наш преподаватель. Если бы он меня увидел, меня бы выперли. Университет сейчас. «Здесь! Для меня это единственный шанс!» Голос мой оборвался. Хотя я в последнее время и пропускала семинары, потому что была слишком занята дзынем, но в тот момент мне стало ясно, насколько для меня важно получить диплом. Мама относилась к этому скептически, а вот бабушка всегда мечтала о моём поступлении. Она понимала, что университет — пропуск в другую жизнь и всегда хотела, чтобы я жила иначе». Взгляд мадам Макао смягчился. «Единственный шанс?» «Да», — ответила я шёпотом. Она немного подумала, а потом коротко кивнула. «Кажется, я тебя понимаю», — произнесла она негромко. За всё время нашего знакомства она единственный раз выдавила из себя что-то похожее на извинение. Но, по сути, не извинилась просто снова пододвинула ко мне стакан. На сей раз я его взяла. Мне необходимо было чем-то занять руки. Вскипевшие чувства меня просто ошеломили, а теперь я ещё и смутилась. Мы потягивали напитки, настороженно глядя друг на друга. Напряжение спало. А потом отхлынула злость. И я вдруг поняла, что мне всего этого не вынести. Да и Макао, сидя напротив, выглядела подавленной. Едва ли не грустный. А почему именно он, промямлила я. Она, видимо, ушла в свои мысли, потому что глянула на меня с изумлением. Заслужил дерьмо он. Я подумала про этого пожилого человечка. Залысина животик брыли, даже в сумерках он выглядел рыхлым, поношенным, совершенно обыкновенным. Не могла я представить себе мадам Макао с таким. Посмотрела на неё. Да нет, «Ну, в смысле, как у вас вообще что-то началось? В смысле, он же гораздо старше и с виду...» «Ну, с виду...» Тут она поморщилась и легонько невольно прикусила нижнюю губу. «Когда я поступила в университет, я, как и ты, изучала литературу, ясно?» «Потом перевелась на драматургию. Но сперва была литература. Он у нас преподавал. Поэзию». Она умолкла. Ещё раз пригубила стакан. Заинтересовался моей работой. Сказал, у меня есть задатки. И мне он показался симпатичным. Она отхлебнула, шумно выдохнула. Лицо её заострилось, снова стало жестоким, язвительным. Мне-то на него было глубоко наплевать. У меня тогда находились занятия поинтереснее. Но вводить его на поводке оказалось интересно. Ну и ещё мне иногда нравилось немного над ним поиздеваться. Напомнить, кто тут главный. Ты, дряблый кусок дерьма. Она хихикнула. Холодно, безжалостно. А потом лицо её вдруг смягчилось. Она кокетливо посмотрела на меня. Только блестящие зелёные глаза так и остались проницательными. И буравили, как и обычно, до самых недр души. А тебе правда противно, когда я тебя называю зайчишкой-плутишкой? Даже не знаю. В принципе, ничего страшного. Когда я была маленькой, один мальчишка меня звал Вонючей Попой, так что второе прозвище всяко лучше первого. Она хихикнула, и я против воли рассмеялась тоже. Макао посмотрела на меня, улыбка всё играла на её лице. А я ведь так и не спросила, как тебя зовут на самом деле. «Как тебя зовут на самом деле?» Собственное имя показалось мне странным, сокровенным. Но, выговорив его, я испытала неподдельное облегчение, как будто все те чувства, что долго копились внутри, наконец-то ослабили хватку. «Меня зовут Лай. А тебя?» «А меня — Аньна. Рада знакомству, Лай!» Она моргнула и улыбнулась. И в этот момент будто бы увидела меня по-настоящему. Первой из всех в университете.